Земля оказалась очень интересным опытом. Эоне впервые оказался практически сам по себе. До сего момента его всегда зримо или незримо сопровождало множество людей, прислуга, охрана, советники и порученцы, министры, сановники, гости и посетители. А здесь Эоне оказался совершенно один. Вернее, капитан и десантники сначала было потребовали, чтобы их оставили в распоряжении императора, но тут выяснилось, что у землян на всех прибывших есть кое-какие планы. Нет, они были не против оставить в его распоряжении столько людей, сколько ему потребуется, но... Эоней вспомнил рассказы «Эсмиель», с которой он успел несколько раз побеседовать, пока они летели на землю на том чудовищном корабле, названном странным женским именем Нерлин, и решил, что воспользоваться шансом пожить одному будет хорошим опытом. Так что вот уже почти две недели император жил жизнью простого землянина, питался в общей столовой, ходил в спортзал, сам застилал. Койку в выделенной ему комнате в общежитии. Единственное различие заключалось в том, что у каждого его соседа-землянина было свое дело, а он заполнял свои практически свободные дни только рыбалкой. Да и той его научил один знакомый такт, который был приставлен к нему советом защиты на случай, если императору вздумается пойти погулять по окрестностям. Не то чтобы в округе было так уж опасно, но за прошедшие со времен десятилетия леса на земле вновь сильно разрослись, и заблудиться в них непривычному человеку было даже очень просто. Один знакомый такт, Да уж, еще три недели назад это казалось совершенно невозможное словосочетание. Перед самым призем... Э, вернее, прилунением на встроенный экран вновь пошла картинка, и Эонейс любопытно уставился на приближающуюся бугристую поверхность гигантского спутника этой необычной планеты. Лунная база располагалась большей своей частью под поверхностью Луны, что было совершенно нехарактерно для империи. В империи предпочитали строить в пустоте, а не на поверхности небесных тел, лишенных атмосферы. Объект, собранный из стандартных модулей, считался менее затратным и в строительстве, и в эксплуатации, чем базы, устроенная в недрах планетоида. Нет необходимости использовать горнопроходческое оборудование, меньше проблем с обеспечением герметичности, в эксплуатационных затратах не приходится учитывать влияние тектоники, ну и все такое. Так что на базах, подобной этой, Эоне еще не бывал. К его удивлению, она оказалась намного более обширной, чем он ожидал. Посадочное поле было оборудовано гигантскими лифтами, ведущими в огромные ангары, в которых, похоже, мог бы разместиться даже линкор. Впрочем, возможно, у этих помещений было другое назначение. Здравствуйте, император. Эвне обвинулся. Перед ним стояла Ольга. Добрый день, улыбнулся Эвне. Уж не знаю, что тут у вас, но я улетел поздним утром. — Здесь сменное время, но для моей смены как раз день, хотя и ближе к вечеру, — с улыбкой сказала землянка. — Пойдемте, провожу вас в ваши апартаменты. Не дворец, конечно, но жить можно. И он и рассмеялся. — Вряд ли больше, чем в общежитии Рясникова. — Да нет, побольше, — успокоила его Ольга. — В Рясникове общага строилась под младший нач состав. А зачем сержантам большие комнаты? — Все равно в них только спать. Они поднялись по большому пандусу и вошли в огромный лифтовый холл. «Как мышцы не болят?» — поинтересовалась Ольга. И он и знал, что именно она в свое время составила коктейль из стимуляторов, позволивших Эсмеель быстро адаптироваться к земному тяготению. Таким же поили и его. «Спасибо. Теперь уже нет окрепли. Во всяком случае, спать теперь хочется гораздо меньше». «А два дня назад я уже даже попробовал поиграть в этот, как его, волбол, что ли?» «Волейбол!» — поправила его Ольга. «И в связи с этим у меня к вам просьба. Решил не упускать подвернувшийся случай ЭОНЭЙ». Ольга усмехнулась. «Хотите, чтобы я потренировала вас?» Ну, да, конечно, ответила и они, несколько обескураженная тем, что землянка сразу же его раскусила. Кузина говорила мне, что вы прекрасный тренер и младший командер докладывал. Ольга некоторое время молча шла рядом, размышляя над тем, что прежде чем принимать решение, делать или не делать предложение императору, им все равно надо разобраться с его физическим состоянием. И лучше делать это не только на основании стандартных или даже расширенных медицинских процедур, а еще и представляя, что он может на борцовском ковре и ринге. Хотя сама она этим заниматься как-то не планировала, а затем вообще махнула рукой. «А, ладно». «Только чур, я на вас еще и датчиков понавешиваю, чтобы, так сказать, сочетать полезное с приятным». Никаких возражений, расплылся в улыбке Эвней. «Нам на тринадцатый уровень», — пояснила Ольга, заходя в лифт. «На всякий случай запомните. Столовая, как правило, на шестом, спортзал и бассейн на одиннадцатом, хотя у нас в блоке и собственная столовая имеется, но иногда, когда дела на других уровнях, быстрее дойти до общей». И работают они круглосуточно, а наши только девять часов. — Понятно, — кивнул Эоней, а затем задал еще один интересующий его вопрос. — А мои люди здесь? Ольга наморщила лоб. — Кто? — А, с рейдером? — Да вроде здесь. Вернее, монтажники, скорее всего, на базе в поясе. Они у нас прямо в суперзвезды. А десанты команды рейдера здесь. «Во всяком случае, большинство. На девятом уровне. Если хотите проведать, я вас провожу». «Непременно, но позже», сказал Эван В этот момент лифт как раз остановился, и они вышли в лифтовый холл тринадцатого уровня. То есть его следовало называть минус тринадцатым, но плюсовых уровней на базе все равно не было. Первым считался как раз ангарный. Так чего язык засорять. Они вышли из холла прошли длинным коридором, поднялись по пандусу и остановились перед герметизирующей дверью. Таких на их пути встретилось уже две, но в отличие от предыдущих, прятавшихся в стенах, это была закрыта. Вот наш отсек. Вы уж простите, мы считаемся группой ограниченного доступа, поэтому пока вам не сделают карту, впускать и выпускать вас буду я. Понятно. А каковы будут мои обязанности? — А вам не сказали? — удивилась Ольга. — Нет. — Так что же вы прилетели? — Меня попросил ваш брат. — Не рассказывай, зачем, да? — Ольга задаченно покачала головой. — Какой-то уж слишком доверчивый император получается. По-видимому, ее мысли не остались тайной для Эоне, потому что он улыбнулся и мягко произнес. — Если бы меня попросил кто-то другой... Я бы задумался, но некоторое время назад я решил, что все, что предлагает мне сделать ваш брат, я буду считать для себя наилучшим решением. Ольга, понимающе усмехнулась. Да, братик у меня умеет быть ужасно убедительным, это правда, и умеет ценить доверие. Она провела по внешней поверхности замка небольшим кусочком пластика и указала на открывшийся проем. «Прошу». Иоанней переступил порог, продолжая внимательно смотреть на Ольгу. «Ну, что вам сказать, пока вы будете моей подопытной свинкой?» «Кем?» – изумился Иоанней. Ольга расхоталась. «Простите, идиома. Это означает, что вы будете объектом для медицинских исследований. Пока. А потом...» «А потом увидим», — туманно ответила Ольга. «Поверьте мне, как брату, и все будет хорошо. Ладно?» Ивны пару мгновений всматривался в глаза Ольги, а затем согласно кивнул. «Верю». Следующий день оказался до отказа заполнен медицинскими процедурами, от банальных экспресс-анализов до генной томографии снятия карты внутриклеточных резонансов. А вечером к нему в отсек заглянула Ольга. «Ну как, готовы к избиению?» Эвне после душа, валявшись на койке и в одних плавках, поспешно вскочил и схватился за комбинезон, прыгая в сторону санузла. «Одну минуту». Ольга проводила его недуменным взглядом, и тут до нее дошло. Десантники тоже поначалу пялились на ее голые ноги и грудь, рельефно натягивающую трико, Но она быстро научила их сосредоточиваться на главном. Императору это еще предстояло. Через полтора часа они распрощались у двери его отсека. «Ну, до завтра», — сказала на прощание Ольга, и двинулась по коридору танцующей походкой человека с идеальной координацией движений. и с улыбкой махнул ей рукой и, ввалившись в отсек, с облегчением застонал. Последние 15 минут он держался только на самолюбии. Мышца ломила так, что хоть волком вой. Рукопашник из него оказался совсем никакой. Причем не только на фоне Ольги. Это было еще куда не шло. Сегодня они занимались, как она сообщила, в щадящем режиме. Поэтому она дала ему два пятиминутных перерыва, во время которых поспаринговала с кем-то из знакомых землян, так вот, император не мог не признать, что даже на их фоне он смотрелся более чем бледно. И ведь, скорее всего, это были не военные, а кто-то из гражданского персонала базы. Но и скоростно-силовые нагрузки он выдерживал из рук вон плохо. Конечно, за неполные две недели его мышцы вряд ли набрали достаточную силу и объем. Но, как гласила еще одна озвученный Ольгой местная идиома, назвался «Груздем, полезай в кузов». Так что либо надо было заткнуться и, как советует Эсмиель, не торопиться с нагрузками, либо терпеть. Впрочем, как учил кто-то из великих, боль — это благо. Чем сильнее что-то болит, тем сильнее меняется, тем большую силу набирает. Император С минуты полежал на полу, а затем со стоном поднялся и поковылял в санузел с душем. Горячая вода должна была хоть немного облегчить боль в натруженных мышцах. Неделя пролетела быстро. На третий день число медицинских тестов сильно сократилось, а на пятый император впервые закончил тренировку бессильных мышечных болей – Нет, совсем боли не исчезли, но стали вполне терпимыми, ну, как в результате двухчасовой интенсивной тренировки с отягощениями после недельного расслабляющего отдыха. Терпеть можно. Хотя нагрузки Ольга увеличила слегка, ибо, как понимала она, они и так шли на пределе его возможностей, да что там, скорее всего, чуть выше предела. И это лишь добавляло Ольге очков в качестве тренера. Таких специалистов у Эонея еще никогда не было. Впрочем, возможно, и были, просто над ними давлел его орел императора. К тому же ни один из них не предполагал, что преподанные им умения и навыки когда-нибудь императору действительно пригодятся. А в этом случае, пусть даже и невольно, начинаешь обращать больше внимания не на результат, а на то, как бы получше выглядеть в глазах своего сиятельного ученика. И большинству это удалось. Император всегда вспоминал своих учителей с теплотой и благодарностью, до тех пор, пока не попал в руки землянки. А вечерами они гуляли и разговаривали. Эйоней предполагал, что это тоже своего рода терапия, потому что Ольга по большей части рассказывала о своем детстве, о том, какой испуганной и неуклюжей девчонкой она была, о том, как трудно ей пришлось, когда она попала к людям капаниров. А Эйоней в ответ поведал о затюканном и изо всех сил старавшемся быть незаметном подростке, жившим в длинных и полутемных норах, которыми ему казались пустынные коридоры того отдаленного крыла огромного дворца, где обитали сначала они с матерью, а потом он один. Его мать умерла довольно рано, а отец был слишком занят. Поэтому мальчик оказался практически оставлен на откуп гувернером и преподавателем. Многие из них смотрели на него не столько, как на ребенка, которого надо было чему-то научить, сколько как на инструмент, с помощью которого можно было чего-то добиться при дворе. Он еще никогда и никому не рассказывал о себе так. Да что там, он и для себя еще ни разу это так не формулировал. Ведь мысль до конца оформляется чаще всего в тот момент, когда нам становится необходимо донести ее до кого-то, выразить в словах, а до сего момента она чаще всего остается в крайне расплывчатом состоянии ощущения и понята не до конца. Подданные также приняли своего императора с полным восторгом. Хотя их, как и его, больше всего волновал вопрос, как скоро они вернутся домой. Нет, здесь, на земле, вернее, на лунной базе им нравилось практически все, во всяком случае большинству. Ведь среди такого количества людей непременно должны были найтись и нашлись те, кто принялся обрежать, что все плохо, земляне глупцы и уроды, что бывшим бронам нельзя доверять, что вот... Попомните мои слова, стоит контролёрам появиться поблизости, как так-то непременно устроит тут бойню. Как? Уже появлялись? Ну, значит, в следующий раз, непременно. Но все здесь были военными. И на родине шла война. А значит, их место было там. И уж тем более там было место императору. Эту мысль Эвенэй читал в каждом обращенном на него взгляде, но пока ему оставалось только терпеть. «Скажите, тренер, — спросил Эвне и Ольгу, когда они возвращались на свой уровень после очередной тренировки, — как долго еще продлятся медицинские исследования?» «Они почти закончены», — отозвалась Ольга, и, улыбнувшись, выдала новость. «Завтра после обеда прилетают Олег и Энтони. Они ответят» на все ваши вопросы.